Чагас стоял, слегка прикасаясь пальцем к хрустальному переливчатому шару на черной подставке. Вблизи Великой мало походил на свои отображения на экране. Чагас улыбнулся хитровато и ободряюще, рукой приглашая ее садиться, и Родис улыбнулась ему в ответ, уютно располагаясь в широком кресле чая уселся поближе, доверительно наклонился вперед и сложил руки, как бы приготовившись терпеливо слушать свою гостью. — Теперь мы можем говорить вдвоем, как и подобает вершителям судеб. Пусть звездолет — только песчинка в сравнении с планетой, психологически ответственность и полнота власти одна и та же. Файродис хотела было возразить, подобная формула применительно к ней не только неверна, а морально оскорбительна для человека Земли, но сдержалась. Было бы смешно и бесполезно обучать закоренелого олигарха основам земной коммунистической этики. — Каковы нормы человеческого общения у вас на Земле? — продолжал Чоя-Чагаз. — В каких случаях вы говорите правду? Всегда. Это невозможно. Истинной непреложной правды нет. Есть ее приближение к идеалу тем ближе, чем выше уровень общественного сознания человека. При чем тут оно? Когда большинство людей отдает себе отчет в том, что всякое явление двустороннее, что правда имеет два лица и зависит от изменяющейся жизни, значит, нет абсолютной правды». Погоня за абсолютным одной из самых тяжких ошибок человека. Получается односторонность. То есть полуправда, а она хуже, чем прямая ложь. Та обманет меньшее число людей и не страшна для человека знающего. И вы всегда держитесь этого правила? Неотступно? Неотступно». Твердо ответила Родис и тут же про себя смутилась, вспомнив инсценировку, разыгранную на звездолете. «Тогда скажите правду, зачем вы явились сюда, на планету Ян-Ях?» «Повторяю прежнее объяснение. Наши ученые считают вас потомками землян пятого периода древней эпохи, называемой на Земле РМ, эрой разобщенного мира». Вы должны быть нашими прямыми родичами. Да разве это не очевидно? Достаточно взглянуть на нас с вами. Народ Ян ново мнение раздельно сказал Чайчагас. Но допустим, что сказанное вами верно. Что дальше? Дальше нам естественно было бы вступить в общение обменяться достигнутым, изучить уроки ошибок, помочь в затруднениях, может быть, слиться в одну семью. Вот оно что! Слиться в одну семью! Так решили вы, земляне, за нас. Слиться в одну семью! Покорить народ ян -Ях. Таковы ваши тайные намерения. Файродис выпрямилась и застыла, в упор смотря на Чоя Чагаса. Зеленые глаза ее потемнели. Какая-то незнакомая сила сковала волю председателя Совета Четырех. Он подавил мимолетное ощущение испуга и сказал, «Пусть наши опасения преувеличены, но ведь вы не спросили нас, явившись сюда». Надо ли мне называть все причины, по которым наша планета отвергает всех и всяких пришельцев из чужих миров? А особенно из мира, столь похожих на вас людей, подсказала Родис мысль, затаенную Чагасом. Тот скользнул по ней подозрительным взглядом узких глаз «Ведьма, что ли?» и утвердительно кивнул головой. «Я не могу поверить, что люди Ян-Ях отказались бы заглянуть в океан безбрежного знания, открытый им через нашу планету и Великое Кольцо. Я не знаю, что это такое. Тем более...» Родис удивленно посмотрела на Чоя Чагаса, наклонилась поближе. «Разве для вас не главное умножение красоты, знания, гармонии и в человеке, и в обществе?» Это ваша правда, а наша — это ограничение знаний, ибо они открывают человеку чудовищную пропасть космоса, на краю которой он сознает свое ничтожество, теряет веру в себя». Разрушается ценность простых и прекрасных ощущений жизни. Счастье человека — быть в ладу с теми условиями, в каких он рожден и будет пребывать всегда, ибо выход из них — это смерть, ничто, погасшее на ветру искра. И мы создали здесь счастье не для того, чтобы его разрушили пришельцы, пусть даже претендующие на кровное родство с нами. Счастье моллюска, укрывшегося в раковину, которую вот-вот раздавит неизбежное стечение обстоятельств, которые раньше называли на земле, да и сейчас называют у вас судьбой. У нас все предусмотрено. Без знания? А недавние катастрофические последствия перенаселения? Вся ваша планета покрыта кладбищами, десятки миллиардов жертв невежества и упорства —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 «Вот как! Вам известна история Ян-Ях. Откуда недобро прищурился Чоя-Чагас?» «Только обрывок из сообщения чужого звездолета, наблюдавшего вашу планету 280 лет назад. Ему отказали в посадке ваши предшественники, тоже воображавшие, будто они держат в своих руках судьбу планеты». Файродис сказала это насмешливо и резко, понимая, что только так можно пробить скорлупу самоуверенного величия этого человека. Чая Чагас вскочил и смерил Родис с головы до ног таким взглядом, от которого у подвластных ему людей подкашивались ноги, и терялась речь. Женщина земли встала, медленно и спокойно рассматривая владыку как нечто любопытное, подлежащее изучению. Люди земли давно научились тонко чувствовать психологическую атмосферу, окружавшую каждого человека, и по ней судить о его мыслях и чувствах. «Уничтожение несогласных — прием древний и устаревший», — сказала она, читая мысли владыки не только за посланцев других миров, вестников космического братства разума, но и за людей своего народа, в конце концов, придется ответить. «Каким образом?» — сдерживая бешенство, спросил Чагас. Если исследователи установят на планете вредоносную жестокость и намеренную дезинформацию, препятствие для путей к познанию, что ведет к невежеству населения, тогда они могут апеллировать к арбитражу Великого Кольца. И тогда мы лечим болезни не только отдельных людей, но и целых обществ и особенное внимание уделяем профилактике социальных бедствий. Вероятно, следовало бы это сделать на планете ян несколько столетий назад. «Вы с поучениями явились, когда мы уж сами выпутались из труднейшего положения», — успокаиваясь, сказал председатель Совета Четырех. «Вы знаете...» что земляне раньше не могли преодолеть гигантское пространство. Да мы и не подозревали, что наши предки с Земли смогли удалиться на такое невероятное расстояние. Если бы не исследователи из Цефея... Ну, впрочем, зачем мы напрасно тратим время? Попробуйте отбросить роль всесильного владыки. Помогите нам узнать вас и попытайтесь сами узнать нас. А результат определит и дальнейшие ваши решения. — А ваши? Я не могу решать единолично ничьих судеб, даже доверившихся мне спутников. Вот почему я не владыка в вашем понимании. — Приму к сведению, — сказал Чая снова ставший любезным и усадивший Родис на прежнее место. Думали ли вы о планах знакомства с нашей планетой? Фай Родис изложила намеченный вчера план, чаячага слушал внимательно и, к удивлению Родис, не высказал никаких возражений. Он стоял, посматривая на хрустальный шар и как будто задумавшись. Родис умолкла, и он, не отводя глаз от шара, дал согласие на все поездки своих гостей.